Глава двадцать Сама не знаю зачем, ведь она не принадлежала ни мне, ни даже теперь мачехе. Вот если б Шатопер оставил Виоле хотя бы ее, был какой-то доход и независимость от мужа. Что за дурацкие средневековые понятия? Якобы успешное замужество важнее, чем бизнес. А вот и нет. В отличие от Амары, я бы не стала продавать эту палатку и нашла применение своей коммерческой жилки. Торговая площадь, названная в честь главного местного божества, Бога нью -Йорда поразила меня, во-первых, своими размерами, а во-вторых, архитектурой. К ней вела прямая, как стрела, улица морской царицы, состоящая из дорогих элитных магазинов. Сама же площадь раскинулась в виде перекрестка двух полукружей из огромных колоннад. В самом центре площади находился роскошный гигантский фонтан, изображающий грозного бога в окружении своей семьи, морской царицы Нидеи и их дочерей, морских царевен. эльмарина считался элитным и богатым городом, и аристократы круглый год приезжали сюда на курорт, в местные клиники, лечебницы, поближе к святым источникам. Сейчас был сезон, поэтому народу было гораздо больше. Несмотря на жару, местные барышни были одеты хоть и в легкие, но закрытые платья. Шея и руки тоже прикрыты. От палящего солнца они использовали зонтики и широкополые шляпки. Мужчины тоже недалеко ушли. Сертуки, брюки, цилиндры. Даже представить боюсь, в каком виде эти местные аборигены ходят на пляж. Надо будет когда-нибудь поинтересоваться. Но не сейчас. Сейчас точно не до этого. Также от площади Ньордов йорда в бок отходила извилистая улочка Пяти Царевен, состоящая из ступеней. Петля улицы спускалась к набережной. А вот тут уже было раздолье для всевозможных лавочек и крохотных магазинчиков попроще. Здесь продавалось буквально все, от сластей и фруктов до колбас, морепродуктов и всевозможных сувениров. Прися подсказала мне место, где находилась палатка с сувенирами капитана Шатопера. Между прочим, проходимость тут очень даже хорошая. Увы, от этой палатки не осталось и следа. Кто-то купил три места подряд и открыл тут большую мясную лавку: бычок и пятачок гласило название магазинчика, а внизу было приписано Мясо по цене овощей. Госпожа, зачем нам сюда? подала голос недоумевающая Приси. Вы же не едите мясо. Теперь ем, моя дорогая Приси. О, я так рада, значит, и мне теперь его можно. У девушки аж глаза загорелись. Оказывается, так как Виола исповедовала веганство, то и своей служанке велела делать то же самое. Довольно эгоистично, между прочим. «Но, госпожа Виола, простите мою нескромность», — прошептала Приси. «Если вам захотелось стейк или отбивную, то ее нужно перед этим приготовить, подвергнуть тепловой обработке. Сырым мясо в пищу не употребляют. У господина Фрейзера своя ферма и лучшие повара. Стоит только им сказать, чего вы хотите на ужин». «Да уж, сказать. Из-за закидонов прошлой хозяйки тела я вон один несчастный завтрак с боем выбивала». Пресси еще не привыкла к тому, что ее госпоже не нужно объяснять элементарные вещи, поэтому я ответила без раздражения. «Я в курсе, что мясо сырым не едят. Просто хочу немного осмотреться». Умненькая девушка не стала спрашивать, зачем. Потому что у меня не было ответа. Толком я еще не знала. Просто какие-то пока не совсем связанные мысли в голове, намётки. Ассортимент в лавке оказался поистине роскошным. От нежной парной телятины до свежайшей нежно-розовой свиной шеи. Однако я не заметила того, что искала, а именно — куриного мяса. «Фаверолька, «Фаверолька?» — презрительно скривился мясник. Огромный бородач, напоминающий бандита с большой дороги. «Вы издеваетесь, леди?» «Фаверолью я не торгую». И с размаху опустил тесак на деревянную доску. Не поняла, и чего он так здерился «О, моя леди совсем не хотела вас обидеть, достопочтенный сеньор», — вмешалась Приси. «Ей действительно интересует мясо фавероли». Под взглядом служанки мясник от и даже изобразил что-то похожее на улыбку. «Не местное, что ли?» «Можно и так сказать», — кивнула я. «Почему вы им не торгуете? В тех краях, откуда я родом, блюда из фавероли очень распространены». «Не знаю я, откуда вы родом, но у нас эту жестятину есть никто не станет» угрюмо отрезал мужчина и повернулся к присе может вам говядинки предложить или свининки милое дело уступлю четверть исключительно из почтения перед красотой такого прекрасного создания а вы могли бы мне подсказать поставщика фавероля не унималась я очевидно вы знаете все фермы в округе подсказать то я могу вот только кому в здравом уме эта фаверолька понадобится если не ради яиц расхохотался мясник может в вашем королевстве их мясо нежнее Как крем? Да вот только у нас подошва старого башмака, и то мягче. Дальше разговаривать с мужчиной было бесполезно. Он был упрям, как бык. На обратном пути в поместье Фрейзера мы немного поговорили с Приси, и она тоже подтвердила слова торговца. И она, и этот мясник, и работники с фермы Грэма так уверенно стояли на своем. Нужно провести один небольшой эксперимент. Но перед этим, как мне того не хотелось, нужно хотя бы попытаться поговорить с Грэмом. Просить денег унизительно, но, возможно, если он услышит, зачем они мне, то будет снисходительнее. Почти неделю я усиленно изучала руны по детской книжке, а также размышляла над своим положением. Увы, выводы напрашивались неутешительные. Я завишу от Грэма Фрейзера на все сто процентов. Он хочет расторгнуть брак, и я тоже этого хочу, но куда я пойду? Одна и без средств к существованию. Пополню ряды местных бездомных. Картинка богатого приморского города красивая, но я уверена, у него есть своя грязная изнанка. И кем я стану после того, как он меня изгонит? Жалкой нищенкой. А тут еще это условие о ребенке. Да уж, накрутил, конечно, капитан Шатопер с этим дурацким обедом фрейзера старшего. Думал, что обеспечил дочери безбедное аристократическое будущее, а на самом деле наоборот, сковал ее цепями и бросил на дно морское. Выбирайся, дочурка, как хочешь. «Ладно, для начала я все таки попытаюсь получить что-то от Грэма. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок».